Слушай, у них пены хоть есть, или водой бензин собираются. Порошок, говорят, кончился. Нету у них пены, понимаешь, нету. Подполковник Клюй взло и бессилен плюнул, а потом закурил, пряча себя то в кулак, чтобы не увидели подчиненные. Он когда-то служил на аэродроме и в отличие от большинства людей знал, что в ведре с бензином можно даже спички гасить, если оно стоит на сквознике. Вот как это захвастянем, пока зе заливные прибудут. Он имел в виду бойцов антитеррористического подразделения Залив, вызванных на подмогу. В отдел суда опять донеслось из автобуса. Раненый, сидевший в скорой, зашевелился и вылез наружу. Конец бинта свисал ему на плечо, наподобие мусульманской челмы. На ногах он держался явно не твёрдо, сказывались последствия удара по голове. Ну, прямо плёлся туда, где стояли Клюев и Лыскутков. Евгений Степанович. Ты погоди, сказал вдруг Саша. Не надо ему к ним ходить. Эй, в автобусе, минуту спустя вновь заговорил мегафон. Здесь со мной мой коллега, майор Федеральной службы безопасности. Саша Лыскутков выступил вперёд. Он был в штатском, в джинсах и свитере. но поднял над головой маленькую красную книжечку ускай проверяют если охота он пойдёт к вам в обмен на заложников продолжал подполковник Клюев он поведёт автобус и отгонит его в любое место по вашему выбору вместо водителя тот ранен и не годится за руль если согласны помашите чем-нибудь из окна сперва террористы не отзволись наверное совещались что делать Даю минуту на размышление, подстегнул его голос Клюева, ставший холодным и металлическим. Потом разговоров не будет. Дожидаться окончания минуты они не стали. В первом окне салона дрогнула занавеска и стало видна черная тряпка, высыпанная откуда-то снизу. Без оружия, долетело сквозь разбитое витровое стекло, и в наручниках. Кто-то там явно насмотрелся боевиков, где именно все так происходило. Саша вздохнул. Ну что, надевай скрепки, Степаныч. Он отдал клюи от ствол, потому доверение. Повернулся спиной и подставил напряжённые запястья. Вот полковник тихо выругался и застегнул наручники не сильно, на один щелчок. Положил ключи в искудкову в карман. "Моим дай знать", сказал Саша, улыбнулся. "Всё мы будет ёлочкой". И пошёл лёпал по бензинунг автобусу. Эй, на борту, а кликнул он, подойдя. Выпускайте, народ. Дверь зашипела сжатым воздухом и приоткрылась навстречу. Изнутри, журча по ступенькам, закапала бензиновая струйка. Белокудков понял, что автобус пропитался как губка. Потом сквозь щель он заметил героев дня. В салоне, благодаря задёрнутым занавескам, было почти темно. И к тому же они полагали, что квалифицированно прячутся за сидениями. Но он в секунду рассмотрел их всех и узнал. И они увидели его и тоже узнали. Саша сделал ещё несколько шагов и поднялся в автобус. Потом оттуда начали выскакивать дети. Они по одному выпрыгивали наружу и с плачем бежали навстречу русским полицейским. Для них кошмар кончился. Тиша. Это ведь тот гад, который плечо отоварил. В пятнадцатый раз повторил гном и ткнул Сашу концом ствола в печень. Дёрнешься, сразу пристрелю. Васкодков стоял рядом с водительским местом и гном держал его на мушке. Опять несобыскил, причем абсолютно неграмотно. Эч чталь! Он, наконец, вытащил из салспного кармана маленькие ключи. Эти. Алло, ну говори, жива? И для дохочущего изти попытался ударить Сашу в пах. Так, словно в автобусе шёл допрос, и из кутков упорно о чём-то умалчивал. Саша легко закрылся от удара и укоризненно покачал головой, кивая на пистолет. Ребята, не дай бог он у вас выстрелит. Миукнуть не успеете, все вместе взлетим. Убрали бы от греха подальше. Серьёзно, пацаны, пока никто ещё не погиб. Но гному никакая сила на свете не заставила бы выпустить это из ути Только не теперь, когда он успел узнать восхитительное ощущение курка, нажал и нет проблем. За оглохнемен тряпкнул он и вознамерился треснуть лоскутковую рукоятью по голове. Сашин не дал ему этого сделать, лишь усмехнулся. Ты уже в воде ли черепушку разбил?